Глава 14. Болезни и врачи Частоту эпидемии Темпл относил насчет скверного нидерландского климата с его влажностью и нездоровой жарой летом. Лейден, испытывавший недостаток в проточной воде, а следом за ним разросшийся Амстердам, подвергались им критике более других. Не проходило и трех лет, чтобы на эти города не находило моровое поветрие. В 17 веке по средневековой привычке словом «чума» называли многие инфекционные заболевания. Больше всего от них страдала ютившаяся в трущобах беднота. За один год в Лейдене эпидемию унесла 13000 жизней. Четверть или треть всего населения. Трагическими датами отмечен весь «Золотой век». 1597, 1601, 2, 4, 17, 24, 35, 36 и 1639 годы. Почти всегда мор свирепствовал только в городах. Порой кладбищенской земли не хватало, чтобы похоронить все трупы, и многие умершие нашли последний приют в валах укреплений. Городские власти намеренно не вели точных записей погибших. С приходом чумы Замедлялась экономическая жизнь, снижался объем биржевых операций. Местные власти при первых же признаках эпидемии набирали среди хирургов, лекарей или целителей так называемых «докторов от чумы». Им выдавалась спецодежда, которую надевали, входя к больному, а у себя держали на отдельном стуле, обрекаемым на последующее уничтожение. Некоторые из этих специалистов занимались той или иной формой заболевания – оспой, золотухой или язвой – В недавней работе доктора Тори Йона, представленной в Парижском университете, рассматривались с клинической точки зрения болезни, мучившие, по-видимому, некоторых персонажей картин Брейгеля. К подобным изысканиям следует относиться с осторожностью. К тому же Брейгель не жил в Голландии Золотого века. Тем не менее, ряд находок Тори Йона представляют интерес. Спазматический паралич, различные заболевания щитовидной железы и не менее пяти видов слепоты. Во всех случаях лечение ограничивалось элементарными мерами гигиены, контролем за развитием болезни и выносом тела. Летальный исход был таким частым, что пришлось пересмотреть законы о наследстве. Крепкие телом и духом в течение своей жизни неоднократно становились наследниками. Время от времени... Болотистые районы посещала малярия. Типичными для Нидерландов заболеваниями считались цинга и подагра. Иностранцы, проживавшие в этой стране, сетовали на меланхолию, болезнь желчи, причина которой могла заключаться в режиме питания. По словам Темпла, нидерландцы быстро старели, и бодрых 70-летних стариков было не сыскать, особенно в городах. Народная медицина в обилии предлагала свои средства и методы лечения. Некоторые из них унаследовали черты дедовского колдовства. От зубной боли применяли можжевеловое масло. Против кожных раздражений в дело шли компрессы из трав и ржаной муки. От ангины спасались горячим соком моркови или репы. При кровотечениях из носа проливали несколько капель крови на раскаленное железо. Коровье моча и навоз входили в состав многих деревенских снадобий. Паучьи головы в ореховой скорлупе, положенные на грудь больного, слыли за лучшее жаропонижающее. Эстеты заменяли пауков библейскими стихами. Наиболее распространенное целебное средство производилось из смертного пота, собранного с со олба, повешенного или умершего в мучениях и смешанного с двумя унциями человеческой крови, несколькими каплями топленого сала, льняного масла и пряными добавками. По всей Европе народный менталитет плохо соотносился с изысканиями медицины. Несмотря на распространение просветительских идей и борьбу реформатской церкви с суевериями, в Нидерландах сохранились пережитки средневекового анимизма. Власти добились того, что корабли более не крестили именами святых, а давали названия, почерпнутые из географии, недавней истории или зоологии. Но даже на судне с именем «Роза» «Семь провинций» или «Слон», экипаж ни за что не рискнул бы поднять якоря в ночь на Ивана Купалу или перед Рождеством. Кроме того, никому и в голову не могло прийти отправиться в путь, пусть даже посуху, в пятницу, особенно в Страстную. Рассыпать соль, уронить нож, перевернуть на столе каравай – все это сулило несчастье. Люди следили за дрожанием пламени, Слушивались в лай собак, пение петуха, карканье ворон, уханье филина. Во всем им чудились знамения свыше. Критический возраст, 63 год жизни, составлял тяжелый барьер, преодоление которого без затруднений обещало отдалить уход в мир иной еще на много лет. Путешествуя в дилижансе, следовало обращать внимание на волосы попутчиков. Если они крашеные или накладные, следовало готовиться к встрече с разбойниками. Считалось, что в рождественскую ночь пчелы в ульях жужжат гимн. Аистов охраняли как священных птиц. Разорять их гнезда запрещалось полицией. В городе цена дома, на крыше которого устроились аисты, возрастала вдвое. Когда приходилось принимать тяжелое решение водили наугад по страницам писания концом ключа. Будущее предсказывалось небесами. Кометы и затмения предвещали войну. Прорицательниц, карточных гадалок, хироманток и ясновидящих посещали высокопоставленные государственные деятели. Колесо приключений, гадания по планетам и звездам и сонники не сходили с прилавков книготорговцев. Никто не осмеливался приходить на кладбище ночью. Все знали, что дьявол может лично явиться за первым телом, погребенным на новом погосте. По всей стране встречались дома с привидениями. Вера в колдовство была столь велика, что в катехизисе от 1662 года выделялась целая глава, доказывавшая греховность обращения к чарам. Правда, честные христиане – Могли легко обезопасить себя от их губительной силы, повернув туфли носами от кровати перед тем, как лечь спать. И потом существовало два наивернейших способа распознать слуг дьявола. Обнаружение ненормальных родимых пятен на их теле, следов когти лукавого и взвешивание Колдун и колдуни отличались весом меньшим, чем им полагалось иметь при их росте и конституции. Выявление колдунов производилось в городской палате мер и весов. Подозреваемого или подозреваемую приводили в одной рубашке и с распущенными волосами. Осмотр тела и взвешивание осуществлял муниципальный гонец или повитуха. Если вес признавался нормальным, испытуемого после уплаты штрафа отпускали. В противном случае, установив причастность к колдовству, виновного живьем сжигали на костре. Взвешиватели из деревни Одерватер прославились своей либеральностью. К их суду прибегали люди со всей Европы, зная, что обвинение в колдовстве не будет подтверждено. Там и тут прибегали к испытанию водой. Связав бедолаге большие пальцы рук с большими пальцами ног, его бросали в предварительно освещенную воду. Если подозреваемый оставался на плаву, его вина считалась доказанной. Если же он честно шел ко дну, становилась явной его невиновность. Эта процедура имела и другой вариант. Непричастность к колдовству устанавливалась в церкви погружением руки по локоть в кипящую воду. Иногда первыми признаками принадлежности к темным силам выступали миниатюрность, худоба, черные волосы на голове или теле. Но среди просвещенной общественности уже росло возмущение. Якоб Кац встал на защиту женщин, обвиненных в колдовстве. Ни одна из них не была казнена после 1595 года, а начиная с 1611 практика судебных процессов над колдунами в Нидерландах сходит на нет. Однако этот факт отнюдь не говорит об исчезновении веры в колдовские чары. Рудознатство и водознатство, широко практиковавшиеся, пользовались дурной славой, однако светлые головы признавали их научное значение. Зато нидерландцы стали первыми в Европе, кто отменил одну из самых отвратительных форм традиционного уголовного права. Шарлатаны всех мастей колесили по стране. Власти относились к их коммерческой деятельности с настороженным спокойствием, пытаясь внести в нее порядок. Торговля с надобиями разрешалась после уплаты сбора гильдии медиков на рынках, ярмарках и народных гуляниях, на которых костюмы и прибаутки самозванных лекарей составляли дополнительное развлечение. Укутавшись в докторскую мантию с отложным воротником и нацепив парик или вырядившись в восточные одежды, мошенники вырывали зубы, открывали секреты философского камня, расхваливали свой товар. Часто они забирались сюда из Италии, Германии или Польши. Их лица чужестранцев придавало представлению еще больший интерес. Населе чудодейственные средства обманщиков вызывали большее почтение, нежели лекарства, прописывавшиеся докторами. Особенно популярным продуктом этой незаконной фармакологии стал так называемый любовный порошок. В большинстве деревень имелся собственный костоправ или знахарь, умевший очищать кровь и сращивать переломы и лечивший хвори прикосновением либо силой своего дыхания.